Глава восьмая. Они обошли кругом по переулку, идя сначала скоро и бодро, а под конец, уже недалеко от подъезда, невольно замедляя шаги. Но, подойдя к нему, снова повернули дальше, снова обошли кругом по переулку и следующие улицы и опять остановились перед ним на мгновение, но войти когда-нибудь все-таки же было нужно. И они вошли неохотно и нерешительно. Но как только они очутились на лестнице, очарование разом исчезло. И Чемиза вдруг почувствовал всю странность и неловкость своего позднего визита в дом, где не был уже больше 12 лет. Ему даже пришло в голову тут же проститься с Ольгой, отстрочив свой визит до утра. Но Ольга, поняв вероятные его мысли, быстро бежала вверх и, не давая ему времени возразить, Сильно дернула звонок. Пустяки, сказала она, ободряя его улыбкой. У нас это не редкость. Случается, что и в два часа ночи вдруг кто-нибудь на огонек явится. Однако, несмотря на ее сильный звонок, им не отворяли. Из квартиры неслись всевозможные звуки. Слышно было, как там пели, играли на рояле и смеялись в несколько голосов. У нас всегда так, полусмеясь, полусердясь. И снова, дергая звонок, сказала Ольга. «Такой в квартире садом стоит, что первого звонка никогда никто не слышит». Наконец чей-то голос изнутри крикнул. «Павлуша, отвори, звонят". И через минуту передние послышались чьи-то шаги. И дверь отворил высокий худой гимназист с целой копной курчавых темных волос на голове. «Всегда три часа звонить нужно». Нетерпеливо заговорила Ольга, но гнев ее был недолог, и она сейчас же обернулась к Чемизову и спросила его уже смеясь. Юрий Николаевич, вы не узнаете, кто это? Неужели Павля? Недоверчиво сказал Чемизов, с трудом узнавая в этом высоком молодом человеке того розового, пухлого мальчугана, который был когда-то его любимцем. Он! воскликнула Ольга с торжеством. «А ты, Павля, не припоминаешь, кто это?» Павля глядел на Чемезова с легким недоумением, по-видимому, совсем не припоминая его, но и нисколько тем не смущаясь. Он, очевидно, давно уже привык ко всевозможным гостям и никому больше не удивлялся. «Хорош!» – засмеялась Ольга. «Да он тебя азбуки еще учил!» «Твой первый учитель Юрий Николаевич Чемезов! Ну?» Вспомнил теперь, однако, Павля и по всем этим приметам ничего не мог припомнить. «Ну, да это ничего, теперь снова познакомимся», — сказал он, добродушно встряхивая своей курчавой шапкой волос. Он крепко стикнул руку Чемезова и улыбнулся при этом так искренно и славно, что сразу стал Чемезову чрезвычайно симпатичным. «Павля, кто там?» раздался из гостиной тонкий женский голосок. Ольга окликнулась за брата. — Чемизов, мама, представьте, он приехал, и я привела его к нам. — А, Пётр Гаврилович, здравствуйте, батюшка, здравствуйте! Что это вас давно не видать было? — Ах, мама, да вы все путаете. — То Черемисов, — засмеялась Ольга и, взяв Чемизова за руку, Пошла вместе с ним в гостиную. Звуки рояля оборвались, и две молоденькие девушки, одна высокая, другая пониже, проворно выскочили из-за него и шмыгнули в соседнюю комнату. Чемизов не успел даже рассмотреть их на диване. Перед круглым столом с лампой под зеленым абажуром, желком в руках, толстенькая пожилая женщина в ситцевой сборчатой блузе и темной коцевейки, накинутой поверх ее на плечи. Когда Ольга с Чемизом вошли, она быстрым, ловким движением сдвинула очки на темя и пристально оглядела его всего маленькими добродушными глазками, и, разглядев, вдруг Проворно вся всколыхнулась и, путаясь в длинной нитке упавшего клубка, с радостным удивлением поднялась ему навстречу. Ах, бож ты мой! заговорила она певучим, тонким голоском. Да ведь не как это Егорушка! Он самый есть, сразу признала. Ох ты, голубчик мой! Да какими же ты ветрами тебя в нашу сторону занесло! И она взяла его. за голову своими пухлыми теплыми ручками И звонко расцеловала Боби щеки. Вся неловкость Чемизова разом исчезла При одном взгляде на доброе, ласковое лицо Пелагеи Семеновне и, радуясь теперь, что послушался Ольги и зашел к ним, несмотря на поздний час, он весело смеялся и крепко целовал эти добрые пухлые ручки, так ласково, словно мальчика, трепавший его по щекам. Этот простой и душевный прием, доказывающий ему еще лучше всяких уверений, что его до сих пор здесь помнят и любят, не только удивил Чемизова, уже привыкшего холодной сдержанности своих петербургских знакомых, но и тронул чуть ли не до слез. Он никак не ожидал, что Пелагея Семенна так обрадовалась ему и удивился бы не менее, если бы она вовсе не признала его. Положим, он понимал, что мил ей не столько сам по себе, сколько по воспоминанию того времени, которое ей верно было особенно дорого. После смерти мужа она радовалась всем, кто хоть сколько-нибудь любил и уважал ему, и с кем потому под благовидным предлогом воспоминаний могла целыми часами говорить о нем, Но из каких бы источников не вытекало ее милое радушие, оно невольно трогало Чемизова и привлекало к ней былою глубокой симпатии. «Хорош, хорош, — говорила она, опуская снова свою пухленькое тельце на диван и усаживая его подле себя, пока Ольга ушла переодеваться. — Сколько лет ты знать не хотел? Старых-то друзей забывать не приходится. Грех! Пословица-то, милый, недаром сложено, что старый друг лучше новых двух. Вот, как бы покойник-то мой жив был, уж он бы тебе попенял. Ну, тут Она чего-то сконфузилась и спуталась. «Уж вы меня, старуху, извините. Я с тобою, голубчик, ведь по-старому, как в старину бывало, звала. Егорушка, да ты! А оно вам теперь, может, и неприятным покажется, да язык-то привык по-новому, то и, и не выговаривается. Но Чемизов, на которого ее Егорушка и ты пахнула милой, доброй стариной, поспешил уверить ее, что он этому, наоборот, чрезвычайно рад, и что она обидит его, если начнет обращаться с ним иначе. «Ну, то ты же батюшка», — сказала она с доброй улыбкой, рассматривая его лицо, вызывавшее, вероятно, в ее памяти что-то еще другое, более близкое дорогое ей. «А то на старости-то переучиваться трудненько. Сереж, ты мой, пожалуй...» Старше тебя, на вид кажет, весь в отца пошёл. Уж так похож, так похож, даже удивительно!» И она вдруг тихо всхлипнула, и из светлых глаз её побежали мелкие слезинки. «Помер вид, Егорушка, чай слышал, помер мой голубчик!» заговорила она, грустно вздыхая и вытирая глаза кончиком платка. чемезов понял... про кого она говорит, и на мгновение ему и самому стало грустно, но он еще не успел сказать ей что-нибудь в утешение, как она заговорила опять сама, но уже с большим оживлением, почти с удовольствием точно. А уж похороны какие были, на редкость можно сказать, венков-то, венков, венков одних, что было просто ужасней, «И от студентов, и от театров, и от товарищей, и от училищ разных, и от купечеств, и от фельдшериц, и от полков разных, и просто так, от публики, и все депутациями, депутациями, уж не знали даже, куда и класть, уж мы и гроб-то весь обложили, и постели, и весь завалили, нет, все еще тащит. так друг на дружку потом уж и валили». И чудные все венки были, богатейшие, один лучше другого. Все начальство высшее за гробом шло, артисты все как есть, и нашего театра, и оперного, и балетного, и училище театральное, и петербургские, почитай, что все нарочно приехали». А уж публики что было, на панихидах, да на выносе, всю как есть квартиру заполнили. Просто пройти невозможно было. Да что квартиру, лестница, голубчик, вся полна была. На улице так и то толпа стояла, даже полицию приставили. Губернатор тоже сам на выносе пожаловал, с адъютантом своим приехал и очень меня утешал. Плачьте, говорит Пелагея Семенна. Ваш муж великий, говорит человек был. Так и сказал, великий, говорит человек был. А уж телеграф, телеграф, что так и не сосчитать. И все сочувственные такие. Вот уж именно можно сказать со всех сторон матушки России. Утешения летели. По мере того, как Пелагея Семеновна все это вспоминала, лицо ее оживлялось и веселело. Похороны мужа были теперь самой любимой темой ее разговоров, на которую, о чем бы ни говорили, она всегда умудрялась свести разговор. Одни так льстили ее Жениному самолюбию, что самый факт смерти мужа, которого она обожала, как бы стушевался и... исчезал в ее представлении и оставался только приятный факт торжественных, поразивших ее похорон. И потому, начиная всегда свое повествование с печальными вздохами и слезами на глазах, она постепенно одушевлялась и оканчивала его почти радостно. «Да уж, над правду сказать!» – продолжала она с детской счастливой улыбкой на своем полненьком розовом личике. Не обидели старика, почтили ли покойненько на славу. Редкому вельможе такие похороны достанутся. В эту минуту вошла Ольга, уже переодевшаяся во что-то белое, мягкое, падавшее на ней свободными красивыми складками. Она молча села на ручку дивана подле матери, Все лицо ее играло улыбкой и затаенной радостью, сквозившей во всех ее нервных порывистых движениях, а глаза, искрившиеся и блестящие ярче обыкновенного, поминутно останавливались на Чемизове с каким-то странным, но милым, понятным только им двоим выражением. Пелагея Семена притянула ее к себе и, взяв ее руку в свои, Нежно потревала ими по ней. — Вот и ей, — сказала она вдруг, смотря на дочь со своей счастливой улыбкой, — как помрет, такие же почести будут. Чем за вы Ольгой невольно рассмеялись этим наивным материнским мечтам. И Пелагея Семеновна добродушно вторила им. — Она у меня ведь тоже великая. — Право, так и говорят. — Великая, — говорят Пелагея Семеновна, — у вас дочь-артистка. «Папенькина дочка!» Ольга покраснела и взглянула на Чемезова смущенным, но сияющим против ее воли взглядом. Похвалы матери, как отголосок публики, были ей очевидно приятны, но она не знала, как примет их Чемизов, и немного смутилась. Но он ласково и задумчиво смотрел на нее. «Да», — сказал он снежной насмешкой, — «А вот сегодня Ольга Львовна немножко спасовала». «Да, да!» – воскликнула Ольга с искренним огорчением на лице. «И знаете, это ужасно удивляет меня!» «Ужасно, странно!» – добавила она тихо, точно действительно, внутренне удивляясь чему-то. Чеминзову припомнилось, как она говорила ему тогда в Петербурге, что каждое новое увлечение только сильнее вдохновляет ее. и понял, чему она удивляется, но ему хотелось подразнить ее, как хотелось иногда дразнить Зину именно в такие минуты, когда она была особенно мила ему. — Ну, — спросил он, смеясь, — разве вы даже и мысли не допускаете, что какая-нибудь роль или просто один спектакль, может, вам не удастся? — Нет, не то, совсем не то, но… но странно, что… «При моем сегодняшнем настроении и у меня вдруг ничего не вышло», — проговорила Ольга слегка краснея. «А какое же такое у тебя сегодня настроение?» — спросила Пелагея Семеновна с улыбкой, рассматривая любимое лицо дочери. Ольга засмеялась с тихим грудным смехом и подняла на Чемизова глаза, точно спрашивая у нее, какое у нее настроение. «Хорошее!» — сказала она с мечтательной нежной улыбкой и, порывисто привнув к матери, крепко поцеловала ее. Ну, — Ну-ну, — сказала та, ласково трепляя ее в ответ на поцелуй. — Пойдемте-ка лучше чай пить. — Пойдем, Егорушка, вспомни в старину. И, поднявшись несколько тяжело, Пелагея Семеновна повела в столовую той ленивой благодушной походкой с перевальцем, какой ходят уже... Немолодые и полные, но еще бодрые женщины. В столовой раздавались громкие голоса и взрывы смеха. Там сидел Павлуша со своим товарищем, тоже гимназистом, румяным и веселым мальчиком лет 17, И те две барышни, которые убежали при входе Чемизова. Одна из них высокая, с красиво развитой грудью и длинной тяжелой русой косою разливала чай. — Варюшка моя! — кивнула на нее Пелагея Семенна. — Чай теперь уж не признать, выросла. А это подруга ее, а это Павлин, товарищ Кентюков. — Все, детвора! — прибавила она, добродушно посмеиваясь и опускаясь на мягкое софьяновое кресло, на котором во время оно всегда сидел покойник Леонтьев. Детвора поклонилась Чемизову, даже не привстав, и сама Варюша лишь издали взглянула на него спокойным, равнодушным взглядом и молча, не подавая руки и не отвлекаясь от своего занятия, кивнула ему головой. Она, очевидно, совсем не помнила его, потому что была в то время семилетней девочкой, и теперь глядела на него, как... на постороннего для себя человека, одного из тех, которые каждый день появляются для чего-то в их квартире. Но Чемизов, интересуясь всеми Леонтьевами, пристально взглянул на нее. Она показалась ему видной, рослой девушкой, походившей как-то странно в одно и то же время и на Глафиру, и на Ольгу, но на Глафиру несколько больше. Зато столовую Он не только сразу узнал, но она невольно вызвала в нем целый рой воспоминаний. Не все осталось по-прежнему, не только старинный низенький буфет из красного дерева и такие же стулья с жесткими спинками, но даже материя на диване и занавесах осталась та же. Пелагея Семеновна, заметив улыбку Чемизова и, поняв ее у мысли, добродушно рассмеялась. Старые, голубчик, все старое!» — сказала она. Вот даже и материя по всю пору держится. Хорошая материя, ничего что не модная. Нынче таких прочных уж не делают. Купцы-то сказывают, невыгодно. нынешняя ты материя продержится годика три-четыре, а на пятый, глядишь уж, и в отставку запросилась. А прежние-то по 20 лет служили. Ну, варюша, налей гости чайку. Все устелись кругом стола, уставленного разнокалиберной чайной посудой и остатками кушанья от обеда в виде половины курицы, двух телящих котлет, до развалившейся формочки клюкиного киселя, который слегка удивил и насмешил, уже отвыкшего от таких незатейливых бесцеремонных закусок, чем Бог послал. Но молодежь несколько приём притихшая, уничтожала всё это с завидным аппетитом. Ольга сидела почти молча. В ней после слишком сильного оживления совершалась как бы реакция в обратную сторону. Она не ела, не говорила, и на побледневшем задумчивом лице ее только сияли еще сильнее потемневшие глаза, и все чаще, останавливаясь на Чемизове, улыбалась не то ему, не то своим каким-то мыслям. Чемизов тоже чувствовал себя уставшим и от дороги, и от всех тех, разнообразных впечатлений, которые волной нахлынули на него в этот вечер, заставив его в несколько часов пережить больше, чем за несколько предыдущих лет. Ему тоже нужно было остаться одному, чтобы окончательно выяснить свое чувство и понять самого себя. Он слушал машинально детский лепит пелагея семёновна которая говорила одна за всех, но думал совсем о другом и мысли его были далеко, хотя и не отлетали от ольги во втором часу он поднялся и стал прощаться куда же это так рано удивилась пелагея семёновна помилуйте пелагея семёновна засмеялся чемезов какой же ран скоро два и батюшка — сказала она. — У нас и так четырех сидят. Но Ольга, которая стояла подле матери с утомленным и даже вялым видом, не удерживала его. Пелагея Семёновна, прощаясь, наказывала Чемезу почаще заходить к ним, пока будет в Москве. — Прямо к обеду у нас, батюшка, без затей! — говорила она своим певучим голоском. — Мы гостям всегда рады! Но когда он уже выжил переднюю, Ольга тоже пошла за ним. — Вы будете завтра? — спросила она, беря его за руку и вглядываясь с него с такой ласковой просьбой и ожиданием, что он невольно почувствовал, как какие-то еще неясные и невидимые, но уже крепкие цепи связывают его с этой женщиной, еще вчера бывшей для него чужовую, и понял... что ни ему, ни ей уже нельзя будет забыть и отречься от сегодняшнего вечера, который выяснил им их любовь, хотя об этой любви между ними не было сказано ни слова.